Глава 19 «Да не переживай ты так, все получится», — подбадривала Вика. Она похлопала Алину по плечу и, открыв дверь на улицу, пропустила ее вперед. «Ты точно предупредила воспитателя, что я сегодня забираю девочек?» «Точно», — кивнула Алина. «Отлично. Я их тогда заберу, потом за своими и сразу к нам. Если будут голодные, то накормлю их индейкой. Я такую вкусную вчера приготовила, что пальчики оближешь». «Спасибо, Вик», — улыбнулась Алина. «Ты даже не представляешь, как выручаешь меня». Быстренько обняв подругу, Алина спустилась с крыльца ресторана и побежала к своей машине. Девушки решили, раз Гордеев сегодня приедет к Алине за вещами, то Тася и Соня лучше побыть в это время у Вики. Тогда точно все должно пройти как по маслу. Не зря же они так тщательно подготовились к его визиту. Одно только волновало Алину. Уж слишком подозрительно Матвей смотрел на нее сегодня, как будто он что-то задумал. «Это все на нервах», — выдохнула Алина и вписалась в поток машин. «Мерещится всякое. Скоро точно стану шизофреником. Как будто рядом со мной зреют заговоры, как будто кто-то под меня копает, как будто за мной следят за каждым углом». И снова глубоко вздохнув, она устало шепнула. «Горшочек не вари». Остановившись на светофоре, она достала из кармана куртки мобильник, на который только что пришло СМС. «Если я заеду около двадцати часов, удобно будет? Раньше я не смогу, к сожалению». Алина закатила глаза и похлопала телефоном по ладошке. «Это что, получается девочкам чуть ли не до ночи сидеть у Вики?» С возмущением проговорила она. Но делать было нечего. Как говорится, хозяин-барин. квартиры его...» Значит, он решает, во сколько всем будет удобно». И, тронувшись на зеленый, она нажала на две буквы. «Окей». Не успела она убрать телефон, как экран снова ожил. «Это еще кто?» Хмуро смотрела она на незнакомый номер. Затем тыкнула на зеленую трубку и зажала плечом мобильник. «Алло?» «Здравствуйте. Я по объявлению». Раздался незнакомый женский голос. «Мы бы хотели посмотреть квартиру. Сегодня можно?» Алина взглянула на часы и быстро прикинула. «Так, до приезда Гордеева у меня есть почти два часа. Вполне успею показать квартиру». «Да, можно», — ответила она. «Я как раз только что освободилась». «Отлично, тогда мы будем примерно через часик». Попрощавшись с девушкой, Алина перестроилась в правый ряд и на следующем перекрестке свернула на шоссе, ведущая к ее дому. Ради приличия она не стала открывать дверь своим ключом, Какие бы у нее ни были отношения с Полей, но застать ее врасплох все-таки не хотелось. Кто знает, чем она там занимается со своим парнем. Нажала на звонок — тишина. Еще раз нажала — снова тишина. «Ну, как знаете». Она открыла дверь ключом и, в шоке округлив глаза, шагнула в квартиру. Вонь перегара стояла просто невыносимая. Повсюду были следы от убойной вечеринки. На кухонном столе стояли пустые бутылки из-под пива и пепельница полная окурков. В раковине куча грязных тарелок, на полу какие-то крошки и даже кожура от апельсина. Одним словом, помойка, а не квартира. Видимо, кто-то хорошо провел здесь выходные. Закипая от злости, прошипела Алина, рывком отодвинула белый тюль и распахнула окно. Затем она достала телефон, включила видеокамеру и прошлась по квартире. «Вот, пап, полюбуйся, пожалуйста, в какой свинарник превратила квартиру твоя дочь!» Быстро дыша и чуть ли не плача, проговорила Алина. «Я и твои внучки берегли здесь каждый миллиметр, а стоило только поле заселиться сюда и...» По ее щекам покатились слезы, подбородок задрожал. «Пап», — шмыгнула носом Алина, — «мы с девочками вынуждены ютиться по знакомым, а в это время Полина устраивает здесь гулянки. Ты считаешь это нормальным?» Она остановила видео, зашла в детскую комнату, и по ее щекам хлынул очередной поток слез. «Вот дрянь!» Сжав губы, Алина смотрела на расправленные кровати дочерей. «Здесь что, ночевали ее друзья?» Это тоже было зафиксировано на камеру. Алина не собиралась терпеть этот кошмар. Она решительно настроилась воевать с сестрой. «Или отец пусть ставит ее на место, или это сделаю я!» Злобно проговорила она и, выйдя из комнаты, вернулась на кухню и засучила рукава. Полчаса она шмелем летала по квартире с тряпками, все проветрила, заправила кровати, а затем, как попало, вымыла посуду, только чтобы освободить раковину и хотя бы создать видимость порядка. Осталось вынести это. Алина сдула со лба челку, сунула ноги в ботинки, накинула куртку и, взяв два мусорных пакета, вышла из квартиры. И именно в этот момент на четвертом этаже ей посчастливилось встретить соседку. «Здрасте, Ольга Михайловна!» Прижавшись к стене, Алина протиснулась мимо соседки, и тут на весь подъезд прогремели бутылки. «Здрасте!» — возмущенно фыркнула женщина. «Я к тебе вчера три раза стучалась, чтобы ты музыку убавила. У меня дома аж картины со стен попадали от этого бу бу бу бу бу, -бу. А теперь, видите ли, здрасте!» Всплеснула она руками и с укором взглянула на пакеты с бутылками. «Мать двоих детей называется». «Да вы все неправильно поняли», — улыбнулась Алина. «Я не живу там уже. Там сейчас жив... Я хоть и в возрасте, но не дура». Гаркнула женщина и потрясла перед ее лицом указательным пальцем. «И слух у меня еще ого-го. Слышала я, как на балконе орали «Краснова, включи погромче». И имя Алина тоже слышала, не глухая Так что не надо мне тут сочинять. Лучше иди и собери чинарики под окнами. Посмотри-ка, весь снег ими усыпан. Все загадили». «Краснова — это моя сестра», — объясняла Алина. «И зовут ее Поля. Полина, понимаете? У нас имена похожи. Просто вам послышу. А ну, хватит за дуру меня держать!» — прикрикнула соседка. «Я тридцать лет в органах опеки отработала. И хорошо знаю, что делать с такими, как ты, матерями». Женщина поднялась на ступеньку и открыла дверь в квартиру. — Ольга Михайловна, да вы же меня знаете, я... И Алина вздрогнула от хлопка двери.